но вместо того, чтобы помочь, я ему только навредил. Душка быстро заметил, что я даю ему кусок ячменного сахара всякий раз, когда он раскашляется. Тогда он, желая получить вкусное лекарство, принялся кашлять по минутам. Обнаружив эту хитрость, я спрятал ячменный сахар, но Душка не успокоился. Он начал умоляюще смотреть на меня, а затем, видя, что это не помогает, сел на кровать и стал изо всех сил кашлять. Его лицо побагровело, вены на лбу вздулись, слёзы полились из глаз, и кончилось тем, что он начал задыхаться по-настоящему. Виталис никогда не делился со мной своими планами. Но сейчас, чтол нужным, отступить от своего обычного правила. Однажды утром он сообщил мне, что хозяин гостиницы требует немедленной уплаты по счёту. Виталис видел только один выход из затруднительного положения дать сегодня же вечером представление. Но как устроить представление без зербино, дольчий дошки. Однако любой ценой надо было спасти дошку. Доктор, лекарства, дрова для камина, оплата комнаты на всё это требовалось не менее 40 франков. Собрать 40 франков в этой деревне в такой мороз с нашими возможностями было бы поистине чудом. Но Виталис, не раздумывая, быстро принялся за дело. Пока я сидел возле больного, он нашёл большое помещение, потому что устраивать представление на открытом воздухе зимой было невозможно. Он нарисовал и расклеил афиши, из нескольких досок построил сцену и изтратил свои последние деньги на свечи, которые для того, чтобы иметь больше света, развешал пополам. из темноту, на те я видел, как он проходил несколько раз взад и вперёд мимо гостиницы. Я со страхом спросил себя, какова же будет программа этого представления. Но я скоро это узнал, потому что деревенский барабанщик остановился перед гостиницей и после оглушительного барабанного боя объявил о предстоящем представлении. Виталис не поскупился на самые фантастические обещания. Упоминалось о всемирно известном артисте. Это был Капи, я выдающимся молодым певце. То есть обо мне. Услыхав звук барабана, Капи радостно залаял. Адушка, несмотря на то, что чувствовал себя в этот момент очень плохо, даже приподнялся. Несомненно, оба они поняли, что готовилось представление. Душка захотел встать, и мне пришлось силой удерживать его. Я понял, что нам будет очень трудно заставить его отказаться от намерения участвовать в представлении, и что придётся уйти от него потихоньку. К несчастью, Виталий об этом не знал, и вернувшись в гостиницу, Первым делом велём мне приготовить арфу и всё необходимое для представления. Услыхав хорошо знакомые ему слова, Душка стал умолять нас взять его с собою. Если бы он мог говорить, то и тогда вряд ли выразил бы лучше своё желание, чем делал это мимикой, движениями, гримасами. Настоящие слёзы катились из его глаз. Он покрывал руки Виталиса поцелуями. Было трогательно видеть, с каким рвением это маленькое, еле дышавшее существо старалось увидеть нас. Но согласиться на его просьбу значило обречь его на немедленную смерть. И вот настал час, когда нам нужно было уходить. Я развёл огонь в камине, положил туда больше дров, которые могли бы подольше гореть. закутал в одеяло бедного горько плакавшего душку